Этот старый броненосец уже давно был списан из состава действующего флота. Он стоял на якорях в далёкой бухте и служил складом мин. Разгружать мины из него было долго. Значит, надо было его снимать вместе с минами. Прикованный к скалистому берегу, вцепившийся тяжёлыми якорями в песчаное дно, стоял призрак броненосца в одной из самых дальних извилин бухты Севастопольской. было снять броненосец на плаву в море, а он стоял на вечных якорях. По мреж Леша Крюков рассказывал Эйзенштейн, разыскавший броненосец в извилинах Севастопольского рейда угадал возможность преодоления и этой трудности. Поворотом своего мощного тела на 90 градусов корабль становится к берегу перпендикулярно. Таким образом он фасом своим взятым с носа попадает точно против расщелины окружающих скал и рисуется во всю ширину своих боков на чистом небесном фоне казалось, что броненосец плывёт в открытом море когда же понадобилось снять броненосец с боку то в честненькие на фабрике на брянской улице в маленьком павильоне в котором сейчас никто не решился бы снимать и учебные картины поставили декорацию бок броненосца И мимо него на руках люди, пригибаясь, проносили паруса. Это были лодки, приплывшие с берега на броненосец с подарками. Сцены на палубе броненосца сняты на палубе «Двенадцати апостолов». Под старой стальной палубой дремали все время мины, напоминая о реальной опасности. Но надо было еще снять броненосец сверху. Построили модель «Двенадцати апостолов». И сняли её в бассейне Сундоновских бань, на экран выплыв броненосц. Величайшая из кинокартин, лента, с которой кинематография вошла в ряд великого искусства, снята в самых трудных условиях. Во время съёмки туманы пришли в Одессу. Киногруппы, которых тогда в городе было несколько, остановили свою работу. Сергей Михайлович Тесса Плыли на лодки, смотрели на берега. У Тесе был с собой киноаппарат, он снял густой туман, закрытый город. Снял, еще не знаю, куда придется этот кусок. Туман медленно проходил. Растрепанную корпию тумана кое-где пронизывают редкие нити солнечных лучей. От этого у тумана образуются золотисто-розовые подпалины, и туман кажется теплым и живым. И в Стейндессей Александров плавали среди тумана в лодке, как в дыму цветущих яблонь. Когда понадобилось показать скорби города и неожиданность появления тела мёртвого матроса на малу, когда появились, созданные потом Сергеем Третьяковым слова мёртвый взывает, понадобилась какая-то заставка, пафос, характеризующий тон матросской жалобы, туман стал как бы увертюрой, связывающей трагедию корабля с трагедией города и разделяющей их. Так Сергей Михайлович строил кинопроизведения из зрительных элементов, собирая их в новую драматургию, так хроника становилась драмой. В ответ на скорби города, по-новому поняв значение гибели Воклунчука, корабль поднимает красное знамя на своей мачте бунт революции. Город принимает призыв броненосца. Мирные люди, горожане с детьми выходят приветствовать революцию на лестницу. Это была удачнейшая из массовок мира. Сергей Михайлович не только сумел собрать людей, он сумел их разглядеть. Ученый человек, хорошо знавший живопись, человек, находящийся на гребне своего времени, подчиняющий революции мировую культуру, был лириком любимый человека Одесская лестница не спускается прямо к морю у неё есть свои площадки Организованная солдатская команда покорная приказаниям шагающая в ногу появляется на лестнице стреляет по мирным людям происходит анализ гибели людей гибнет мать пришедшая сюда с коляской в которой находится грудной ребёнок катится коляска то убыстряя своё движение на ступеньках то замедляя движение катится гибели для того чтобы понять меру человеческой жестокости бессмысленной жестокости